613-е. Матерь огни Йоги Раньше поднимались сознание окружающих видимым рядом действий, видимым подвигом, проповедью, чудесами, житием пустынно-жительским, отшельничеством и так далее. Ныне же мыслью прочего ничего ныне не нужно, только мысли, прободающие пространство, разбивающие тьму и расплавляющие груды вековых нагромождений. Этот подвиг превыше других и труднее того, что делали раньше. Ибо мыслить надо уметь, и мысли должна быть очень сильной, преодолевающие ярое сопротивление окружающей среды. Великий почетен подвиг этих мыслиносов, творящих сейчас на Земле новое небо и новую Землю. За ними владыки и вся иерархия света и славянных путем.